Глава восьмая. Торговка семечками жила на углу Красноармейской и Желянской в квартале от центрального стадиона. И в обычные дни торговала прямо из окна полуподвала. Свёрнутые из газеты и вдеты один в другой кульки лежали на земле. У старухи во рту не было ни одного зуба, но она всегда жевала семечки. И шлуха пузырилась и шевелилась вокруг проваленного рта. Похожа была на мужика, что намылил подбородок и уже занёс бритву пену снять. Ну и вот влекли, и он так и ходит с намыленными брылами. Семечки, отлично прожаренные, длинные чёрные клинышки в народе назывались конский зуб. Щёлкать их можно было даже руками, в отличие от российских маленьких пузатых масляных. Цена всенародная 10 копеек стакан. Но в дни ответственных футбольных матчей старуха сидела на улице. К ней выстраивалась очередь, и тут уж не до кульков было, мужики торопились и подставляли карман. Нюта с папой тоже покупали стакан конского зуба, потому что, если ты идешь на футбол, надо быть, как все, грызть семечки, орать, свистеть в два пальца и выкрикивать фамилии и имена игроков. И о судье не забывать, его, конечно же, на мыло. А иначе жизнь не в жизнь и радость не в радость. У входа на стадион толпа растёт, пухнет, напирает, захлёстывает всю площадь, бьётся волнами о касы, каменные бочки с бойницами окошек. Папа мгновенно забрасывает Нюту за турникет. Но в дни чемпионатов, полуфинальных или финальных матчей он проносит девочку на плечах. Это называется копки баранки. Если народу тьма, и все возбуждены, и в воздухе прокатываются волны особого потно-опасного азарта, она сама просит «возьми на копке баранки». Отец поднимает ее высоко, усаживает на плечи, Из высоты его огромного роста нёти видны зелёное поле с воротами и трибуны под гигантскими прожекторами. Между рядами сладком на перевес ходят тётки. А ось кому беляши пирожки и придкидывая вафельное с жирными пятнами полотенце, выбирай золотка, яки на тебе девица. Словом На стадионе ужас как весело. Рёв ста тысяч трибун накатывает и спадает, колышется в зависимости от того, как игра покатится. Инюта, честно, болеет, хотя всегда знает, с каким счётом закончится матч и кому сейчас гол забьют, и кому судья назначит штрафной. Раньше она думала, что все это знают. Оказывается, нет. Хотя ведь это просто внутри лба перед закрытыми глазами выкатывается вперёд зеркальный тоннель, похожий на бумажный язык, который папа мгновенно сворачивает из тетрадного листа и силой выдувает прямо нёти в лицо. В конце зеркального тоннеля Как в калейдоскопе возникает световой круг, где пульсируют цифры или слова, или фигуры, а иногда просто молчащие картины. Но едва дочь делает хитрые глаза и тянет. Матч закончится со счетом, со счетом сказать... Папа расстраивается. У него становится такое уксусное лицо, будто живот прихватило. Будто он хочет, чтобы она замолчала на всю жизнь. «Нет, не сказать!» — отрезает он и отворачивается. «Ладно, помолчим». То ли дело Фира Авелевна. Вот кто совершенно спокойно, даже бесстрастно принимает все предсказания Нюты. Может потому, что она слепая старушка и тоже болельщица. Хиравельна, бабушка и глава большого колобродного семейства Гершовичей в соседнем дворе, куда Нюта бегает дружить уже с полгода. Семья. Дядя Жора, начальник цеха на заводе Транссигнал, петушок с задеристым тенорком в затасканных трениках, его жена тетя Роза, младшая дочь Феравильны, служит хирургической сестрой в госпитале, их племянница Соня, дочь расстрелянной сестры Буси, благословенная ее память, чтобы сгореть всем убийцам, старший сын их. Боря, студент музыкального училища, инструмент виолончель и шестилетняя Ариша косенькая. К ней собственные бегает дружить Нюта. Между прочим, Ариша тоже учится музыке, причём на фортепиано в школе у Машуты. И у неё Машута говорит абсолютный слух. Наконец-надо всеми, как племенной божок, слепая фе правильно, чтобы она была нам здорово до 120. Все живут в одной, правда, огромной комнате, разветвлённой коммуналки. Борина виланчель небрежно привалена к стене в тёмном закутке общего коридора. Иногда она расщехлена, и интимно, зазывно поблёскивает румяным лакированным бедром. Так на Парижской улице Сен-Дени, расчехлённые и заспанные, поблёскивают лакированным бедром утренние проститутки, небрежно приваленные к стене. Кроме Гершовичей в квартире живут ещё разные интересные личности. Семья майора алкоголика Пети. Его грозная жена Любовь Казимировна, судя по всему, лысавата. Всегда у неё на голове берет, взбитый, как думка подушка в уголке кровати. Однажды Ньютта столкнулась с ней в коридоре. Любовь Казимировна в байковом халате, из-под которого свисала ночная сорочка, стремительно летела в туалет. На голове сидел берет, умятый за ухом, как подушка. По утрам Любовь Казимировна отправляет за молоком восьмилетнюю дочь Надю, и каждое утро из их комнаты разносится зычный трагидеиный рёв: опять, опять полбедон отпила, жлёкаешь, жлёкаешь молокоша воду. В квадратной комнатке рядом с ванной живёт чудной старик Фающенко, художник. Он даже летом ходит обмотанный шарфом в войлочных женских полуботинках на молнии и в дамской каракулевой шляпке, словно приросшей к голове. Его мелкокурчавые волосы в точности повторяют и словно продолжают завитки седова каракуля. как-то появился на кухне в старом кафтане с оторванным правым рукавом. Дядя Жора спросил его, что за непонятный полупердин, товарищ Фающенко? И тот ответил, что ж тут непонятного, Жорик? В эту руку мне холодно, а в эту рабочую жарко. Этой рабочей рукой художник Фающенко пишет сказано, роскошные картины. В основном голые. Иногда выйдет из комнаты, кисть в ванной помыть, а в приоткрытой щели вдруг как полыхнёт парафиново-белым чья-то спина. И всё время он рыщет по городу в поисках очередной музы. Однажды привёл поспортистку из ЖЭКа Чернявенькая хохлушка, кровь с молоком пила на кухне чай и застенчиво шептала мастеру: "Тушовый, я ж не вмещуся у раму". Офающенко гоготал и кричал: "Я умещу, я утисну, сало не мнётся". И втиснул. Создал серию обнажённых в стиле Рубинса. и выставил их на продажу на Бессарабке. Весь ЖЭК неделю ходил смотреть на эту выставку. После картин толпились поклонники настоящей живописи. Правда, паспортистку немедленно уволили за аморальное поведение. И, наконец, в узкой длинной комнате за кухней живет загадочная Кузьма. Панна Иванна, бесподобно уродливая старуха с синевато отбелённой, туго натянутой кожей лица, являющей ужасный контраст кирпично-морщинистой шее. Панна Иванна строга, следит за чистотой на кухне и покрикивает: "Если кто окурок оставит, уберите", кричит мертвечиков. Ещё она сочиняет строгие приказы в стихотворной форме. Пишет их на половине школьного листа и прикнопливает по углам квартиры. Над газовой плитой висит одно из давних её грозных произведений, заляпанное масляными брызгами со сковород. Кто захватит мои спички, тот получит по яичке. А дверь в это веселое сообщество открыта всегда. То есть она в сущности закрыта, но замок открывается обыкновенной копеечной монетой. Да чем угодно можно открыть эту дверь. Племянница Гершовича и Соня, дочь расстрелянной сестры Буси благословенной ее память, чтобы сгореть всем убийцам, открывает замок пилочкой для ногтей. Анюта с Аришей. Однажды умудрились проделать это палочкой от эскимо. Анна Ивановна говорила, что давным-давно в квартире помещались номера. Что это значит, ни Ариша, ни Нюта не понимают, но над дверью каждой комнаты действительно прибиты старые заржавленные бляшки с выпуклыми цифрами. Многолюдные Гершовичи живут в той, над которой висит забелённая известию мутная табличка "Танцевальная зала". От прежних обитателей у них осталась казетка с крутой волной изысканного облупившегося подлокотника. В огромной сорокаметровой кухне Тоже, видимо, прежде то ли танцевали, то ли принимали гостей, в ней сохранился огромный резной буфет, весь увитый дубовыми листьями. На его полуразбитые стеклянные дверки, панно и ванна вешают стихотворные предупреждения. Вам грозит больничная койка. Тут бордель, но не помойка. но побаивывались все не её а слепую фиравельную побаивались и уважали когда майор алкоголик петя в усмерть пьяный не находил в себе сил доползти до туалета в конце коридора но достигал кухни он внимал как фиравельна говорила свою энемайсе и покачиваясь словно дитя баюкал, упаённо поливал пол с закрытыми глазами. Поскольку все были зрячии, смотреть на такого Петю никто не желал, и только Фиравельна выходила на журчащий звук и внимательно слушала, когда завершится процесс. За глаза она называла Петю шматой, тряпкой, из-за его безвольного характера подкоблучником считала. Ты высылся, Петя? спрашивала она сурово. Петя приоткрывал глаза, видел лужу. К нему постепенно возвращались сознание и стыд. Высылся феравельно, сокрушённо говорил он. Тогда возьми большую шмату. И боевой майор, проклиная водку, ползал стряпкой по кухне. Родилась она в местечке Емельчина, рядом с Чешской колонией. Была старшей дочерью в семье и помогала отцу в его портняжном ремесле. Тот посылал её в колонию договариваться о заказах, делать расчёты, обмерять талии и груди. Там научилась она курить, постигла европейский стиль, переняла у чешек умение готовить и сверхъестественную опрятность. Там же нахваталась чешских словечек и песенок, когда бывало настроение Могла и напеть девочкам что-нибудь такое. Голки выбегалы, вулы купувалы, Панты намазалы, обы не верзалы, Двирки уку-у-у-у. Однажды эту песню Анна напела чеху-скрепощу, Приятелю и коллеге Сени По Бостонскому симфоническому оркестру. Тут понял почти всё и пришёл в восторг. Песня переводилась, как утверждал Эфиравельно, приблизительно так. Девки выбегали, масло покупали, смазывали петли, чтобы не скрипели двери той светёлки. Религиозная в меру, Фиравельно в субботу ничего не делала. Но если футбол случался, могла и нарушить святость дня. Если играли на кубок или нашим светило золота, 2 дня постилась, как на судный день. Правда, курить курила. На женский праздник всем бабушкам дарили фельдеперсовые чулки, а в феврале дети покупали подарочную коробку папирос Три богатыря. Она помнила фамилии всех футболистов киевского «Динамо», а также основных из московских ЦСКА, «Спартака», «Динамо», «Торпеда». И когда после матчей толпа валила вниз по Желянской, говорила Арише или Нюте «Выглянь в окно, спроси, какой счет». И те выглядывали и спрашивали, и им отвечали. Тут Ньюти позволялось говорить всё. И она говорила, и когда предсказанный ею счёт совпадал с выкрикнутым, пересыпанным матерком и сдобренным выхарком на тротуар, ферально удовлетворённо произносила: "О, так и есть, молодец. У неё мозги на месте. Ой, этой прыгалке". Она ослепла еще до войны, глаукома, и лицо прикрывала косынкой или гиперовым шарфиком, стеснялась слепоты. Ее часто навещали земляки, беседа велась наидыше в полголоса. В это время Ариша с Нютой играли под столом в куклы. Наверху шелестел, курлыкал, вот плакивал незнакомый язык а риша кричала время от времени перевод если очень надоедало феравильно поддавала ей под столом наощип ногою но любопытная и настырная риша всё равно кричала перевод вместо того чтобы отвечать принцу в руках нюты выйдет ли за него замуж юная дочь мельника однажды Нюта сказала ей: "Отстань от них. Говорят о ерунде: дети, внуки, зять сволочь. Люся достала польские сапоги. И в медицинский принимают только гоев". За столом наверху наступила тишина. Пожилой женский голос удивлённо спросил: "А что понимает и дышь? Эта девочка". И феравельно Невозмутимо ответила с некоторой даже гордостью. Она понимает всё. Как царь Соломон, старуха давала советы, судила родственников, предсказывала события, выносила вердикты. Уходя, мужчины целовали ей руку. Спустя много лет Анна поняла почему. Лицо было косынкой прикрыто, Оставалась в руках благородство и изящество. К гостинцам, которые ей приносили, Ферравельна не прикасалась, сразу отдавала детям. После того, как она ослепла, патологическая аккуратность переросла у нее в особую брезгливость. Доверяла только Мане, своей старшей дочери, которая жила по соседству. и каждый день приносила матери обед. Той дочери, у которой жила, Розе, доверяла не вполне. Считала, что работающая женщина все делает хап-лап, нет у нее времени сосредоточиться на еде. Борщ ферравильня готовили без капусты. Она знала, что в капусте червяки, и надо промывать каждый лист, А дети рубили капусту цельным куском и никогда не пробовали чужие котлеты или фаршированную рыбу. Всё, что нужно было месить или разделывать руками. В чужие чистые руки она не верила. Старухи-соседки завидовали и без зазрения совести говорили ей, умеют же некоторые устраиваться. Дочка обеды каждый день таскает, зять выносит горшки, а сын ежемесячно посылает деньги. И как только некоторые исхитряются. — А вы попробуйте ослепнуть, — с улыбкой советовала имфи Равель. К Нюте в этой семье относились хорошо, то есть не замечали ее, как не замечали своих. Крутится тут, но и крутится. Тем более, что большую часть дня Ариша с Нютой гоняли по двору. Посреди огромного двора стояли гурьбой сараи, хранилища убогого барахла. Кое-кто из жильцов попроще держал в них кур. В одном жила на приколе остервенелой от одиночества и голода собака-лярва. Но вскоре сарай снесли, и двор стал всеобщим и для пятиэтажного дома, и для одноэтажного барака в глубине, и для трехэтажного, сплошь коммунального, где в подвалах, кладовках, и бывших ванных комнатах жило не считанное количество народу. Жильцы первых этажей разводили в палисадниках цветы, пунцовые георгины, майоры, бархатистые анютины глазки. Уютно и тонко благоухал вечерами куст мелкой чайной розы на углу. Деревца сирени — Снекозистами бледными цветками излучала в мае запах, так густо заполонявший весь двор, что хотелось глубже дышать. И дикий виноград опутынил дом цепко и жилисто. Однажды Боря, потеряв ключ, влез ночью по виноградным лианам в окно кухни. Хотя мог бы свободно открыть замок с урдинкой от филанчели, А еще во дворе рос огромный каштан, весной обуянный, сливочно-белым, волнующим цветом, множество конусообразных свечек, слитых в плотную крону. Потом на ветвях выскакивали колки и плоды. Зелеными их хозяйки высушивали, клали в одежду, в муку против жучков и моли. К концу лета вся земля была усыпана треснутыми зелёными шишками, из которых конским глазом выглядывал лакированный каштан. Ариша с Нютой нанизывали их на нитку и бегали, увешанные ожерельями из каштанов. И весь летний день в столбах солнечной пыли Среди гирлянд, перевязанных жгутами проводов, среди помятых алюминиевых чайников, битых фарфоровых слонников и осколков старых пластинок, среди ящиков с дореволюционными ятивыми книгами, среди непарной стоптанной обувки, гнутых велосипедных спиц во всей полноте цвела увлекательная Чердачная жизнь. Какие волшебные находки попадались там. Плакат «Какао Ван Гутена». В окошке межраспахнутых ставен Сидел толстый бровастый дядька, А торопела улыбчивый, как швейк. На нем надет сюртук, бабочка, Феска с кисточкой на лысой голове, А в руке чашка с надписью «Веска». какао ван гуттена из которой валил и валил как дым из паровоза кучерявый пар я никогда не нервен было написано под картинкой и всегда в хорошем расположении духа ибо с тех пор как вместо возбуждающей кофе или чая пью к завтраку только настоящий какао-вангутен. Мои мускулы крепнут, мое пищеварение великолепно, и мои нервы крепки, как канаты. Из одного фунта сто чашек. В эти годы стали валом помирать инвалиды войны, и на чердаках все чаще попадались пакеты, жёлто-розовые глянцевые конечности. Ньюта нашла однажды правую ногу, почти целую, чуть выше колена, в зашнурованном отличном ботинке. Она явилась в нём домой, всё же один, лучше, чем ничего. Отец хохотал, а Машута брезгливо вынесла его к помойке, хотя Ньюта плакала и объясняла, что ботинок принадлежал героическому протезу. В конце концов они с Аришей похоронили протез вместе с ботинком на пустыре за школой. В другой раз Ариша, в куче тряпья, копала левую руку и там же на чердаке показала ребятам целый спектакль, якобы играя этой рукой на фортепиано. И наконец в груде снесённого кем-то хлама была откопана Инвалидная тележка из-под самовара. Так называли совсем уж половинчатых людей-инвалидов, что передвигались на квадратной доске с подшипниковыми колесами. Тележка была настоящим сокровищем. Нюта с Аришей немедленно побежали искать грандиозный крутейший спирт, взк, чтобы не стыдно лететь как на крыльях. Вот как зимой съезжали они с Батыевой горы на санках и в медных тазиках. Горящие на солнце жёлтыми, зеленоватыми и красноватыми бортами эти медные тазики считались особым шиком. Ньюта поднималась к ботаническому саду По гористой улице Толстого с тележкой под мышкой острусившая Ариша тащилась за ней хвостом, плаксиво повторяя «Нютка, ты чокнулась! Нютка, я все бабушке скажу, Нютка!» Но Нюта съехала, легла животом на тележку, приказала Арише пнуть ее хорошенько, и только ветер засвистел в ушах загремели подшипники набирая и набирая ходу крутилась перед глазами серая лента асфальта звенел искрежетал вокруг трамвай на троллейбусный пёстрый город крики и визг летели в догонку и мало-помалу тележка замедлила ход Подшипниковые колеса уже не визжали, не рычали, а быстро-быстро тарабарили. Бешеный круговорот в голове стал притормаживать, поплыл и замер. Нюта огляделась, все еще распластанная на тележке, как лягушонок. Рядом кто-то громко проговорил, «Да кто ж не хлопец? Кто дивка?» Воскоженна. Над ней стояли два парня, совсем взрослых. Один покрутил пальцем у виска, обескураженно глядя на Ньюту, а второй сказал: "Не, то не дивка, то каскадёр". А попала Ньюта в эту бурлящую жизнь благодаря всё той же крестине. которая получила от Маши и Анатолия уважительный карт-бланш на нютино воспитание после того, как те потрясённо выяснили, что но это событие заслуживает отдельного упоминания. Ма, а я могу теперь на пианино играть? похвасталась однажды Нюта. На пианино, но Нюточка. Рассеянно поправила Маша. Она раскладывала на столе приборы к обеду. Толя должен был вернуться из госпиталя с минуты на минуту, Нюта уже сидела за своей тарелкой. А лучше говорить на фортепиано, так правильней. Вот смотри. Не слушай, отозвалась дочь. И побежала пальчиками по скатерти, разбегаясь в разные стороны, трепеща топыренными мизинцами и сталкивая руки. "Нажа ещё не хватает", отметила Маша, и вдруг боковым зрением увидела две эти юрких детских руки абсолютно синхронно вытворяющих на скатерти какие-то замысловатые па. "У меня теперь две руки есть". сообщила дочь, выколачивая только ей слышные звуки. У Маши внутри что-то обвалилось и сразу взмыло. Она придержала на весу нютину вилку с ималивым цветастым попугаем на ручке, которую всегда привычно клала дочери на левшинский лад, и с пересохшим горлом неторопливо, не поднимая глаз, поменяла Местами вилку и нож. И Нюта, продолжая болтать какую-то чепуху, Машинально взяла нож в правую руку, Будто делала это всю жизнь. «Интересно», — сказала Маша. «Очень интересно, доченька. Как же это случилось?» «Меня Христина учила!» С полным ртом промычала Нюта. Она меня завязывала, бинтовала, как мумию, и пели-рицувала, как пальто. И я теперь все могу. Я могу мячики в шапито кидать, сто штук сразу. Ма, Машута, и смотрела на Машу удивленно, с оттопыренной щекой. «Почему ты плачешь?» Впоследствии она довольно точно могла назвать этот перелом. Перевал на седьмом году жизни, за которым открылся мир с иной высоты, словно развившаяся правая рука приподняла завесу до поры опущенной, словно кто-то извне включил справа яркий прожектор Озарив далеко вокруг и вверх, и вглубь пространство потаённой зеркальной сцены, мир раздался в обе стороны, уравновесился, стал полным, круглым и глубоким. Тело внутри его оказалось очень ловко двигаться и страшное Неутолимая тяга к зеркалам, что отражали и дополняли её правую сторону, смягчилась, утихла. С тех пор она могла отчётливо объяснить, что такое игра ума. Это когда в голове вскипают пузырьки, как в стакане с лимонадом. И мозг клокочет, и что-то начинает щёлкать, щёлкать, побегут разноцветные цифры, сливаясь и снова делясь, совершенно живые картинки хаотически выныривают на поверхность, вздымаются, набирают объём, и там, внутри лба, отражаются в целой галерее зеркал, выстраиваясь минуетными парами, проплывая вязью арабесками, стройными волшебными узорами, одна сменяет другую, тает, выплескивая напоследок отблеск дивной калейдоскопической зари, чтобы угаснуть и вновь расцвести, как гобелен на бархатном вишнёвом, лиловом, сине-ночном. пульсирующим фоном. Это когда она сидит и не понимает, как это прошло столько времени. Так вот, в семью Ферравельны Ньуту приволокла Кристина. У Кристины в той квартире был свой интерес посянестый, таинственная панна и ванна. Бывшая цирковая гимнастка раскладывала пасьянсы и гадала на картах. В её комнате, узкой и глубокой, у окна даже специальный столик стоял карточный с зелёным сукном, купленный когда-то в антикварном магазине на углу Саксаганского и Красноармейской. мимо столика, железной кровати и полированного платинового шкафа, торжественного именно и мава шифонер, существовал ещё приваленный к стене тущий матрасик, на котором спали обычно многочисленные проезжие гости. Обожи там у кухни, Велела Христина, полчасика, пока мне судьбу скажут. Судьбу Христине могла бы сказать и Нюта, если б та хоть разок поинтересовалась, но, видимо, карты, настоящая, засаленная и захватанная колода Таро являлись для Христины необходимым обоснованием приговора судьбы. А Нюта забрела на огромную кухню, где увидела за столом худую старуху, с лицом наполовину прикрытым депюровым шарфом рядом на табурете сидела и ковыряла вилкой в тарелке девочка кудрявая хорошенькая жаль только левый глаз её всё время убегал к периносице словно нетерпел и ему всё-всё вокруг рассмотреть и бежать шаги чужие лёгкие вдруг проговорила старуха выпрямляясь на стуле. «А?» — решила. «Чужие?» «Нет, бабушка!» — сказала Кудрявая, смеясь и кося. «Свои!» И Нюту вдруг так потянуло, всем сердцем потянуло к этим двоим. Она подошла и уставилась на картофельные оладушки, которые нехотя расковыривала Кудрявая. «Бабушка?» — спросила та. Можно я девочке дам попробовать свои латкис? Она совсем голодная. — А она хорошая? — уточнила старуха. — Если дурная, не давай. И Нюта с Кудрявой переглянулись и обе одновременно прыснули. Так что, когда спустя час раскрасневшаяся Христина покинула комнатку Панны Иваны, Нюта с Аришей были уже закадычными подругами и даже оговорились эти завтра с Зойкой за вафлями на молокозавод. Кристина же на обратном пути домой под страшным секретом открыла Нюте, что скоро должна выйти замуж осенью, зимой. Машинально поправила Нюта. Будет снег кругом. А жениха Продолжала Христина возбуждённо, почти вдовец, и на месте почему-то не сидит, так сказала панна Иванна. Потому что он на поездах всё время ездит, охотно объяснила Нюта. И Христина хохотнула, привалила на ходу её голову к своему круглому и твёрдому боку, по затылку потрипала и сказала: "От балаболка". На охоту за вафлями на молокозавод без Зойки лучше не соваться. Ничего не выйдет. Стыдоба замучит. Только Зойка может без ущерба для своей совести подползти к окну полуподвала и жалостливо захныкать: "Тётечки, тётечки, исты хотим, трошки исты хотим, а голодные мы". Зойка потрясающий тип маленького живца. Их семья обитает в самом тёмном углу одноэтажного дома, в бывшей кладовке. Это конура метров 8, ободранные стены, земляной убитый пол, и живут они там вшестером: четыре дочки и родители. Зойка младшая. Большей бедности Никто не видел нигде и никогда. Зойкино отец, машинист верняка, дома бывал редко. Приедет, запьёт на неделю, отдубасит всех, кто под руку подвернётся, и на паровоз. А мать уже года 3 как лежала парализованная. Зойка, тощая, вехлявая, вечно голодная, Может глисты её мучили, есть она хотела ежеминутно и много. Соседи подкармливали, как могли. А если не давали, Зойка сама брала, носом поведёт: "О, Берта пирожки печёт". Берта жила на последнем этаже трёхэтажного дома в глубине двора, часто пекла пирожки и выносила противень на балкон, остудить. Зойка лезла на крышу, оставляя орешу и Нюту на шухере и длинным прутом цепляла пирожки. Больше четырёх не брала. Три себе, один пополам разламывали девочки. А если бывало кто-то из детей выходил во двор с бутербродом, яблоком или чем чёрт не шутит, шоколадкой, берегись. Ленин сказал делиться и вырывал из рук. Туалетом не пользовалась никогда. Присаживалась, если нужда накатит под любым деревом, под любым окном. Кристина Зойку ненавидела. За грязь, за враньё, за вечно протянутую руку называли её маугли по герою спектакля, на который однажды Водила Нюту в тюз. «И если кто у Амно ступил, — говорила Христина, — анализа на треба, то Зойкину!» Однажды ее старшая сестра, разыскивая Зойку, а это было уже в классе в восьмом, когда шалавая Зойка бывала и пропадала где-то дня на два, добралась до Нютиного дома, расспросила, где живет доктор Нестеренко, И поднявшись на третий этаж, робко позвонила в дверь. Открыла ей Христина. На вопрос встревоженной девушки не видал ли кто Зойки, презрительно ответила: "Может, и с серёть на природе. Улица Жадановского, которая на самом деле Желианская была и будет, очень бурливая, длинная, богатая на всяческую жизнь улица. Возле самого стадиона, у дома номер 6 четырёхэтажного, старого с кокетливой башенкой ротондой на крыше, где живут артисты и музыканты театра мускомедии, и даже так на каменной доске написано: жил какой-то выдающийся Александр Рябов, автор оперетты Свадьба в малиновке, улица Узкая кишка, двум машинам не разъехаться. И там, под вековыми каштанами, она очаровательно тенисто, уютно. Но по мере отдаления от стадиона и приближения к площади Победы, а на самом деле к её базе, так часто всё вокруг названо двойными именами, вроде как у Ньюто Есть отчуждённое наружное имя Анна, а есть домашнее, тёплое, распевное Нюта. Так вот по пути к огромному Евбазу, где стоит цирк под серебристым шлемом и универмаг Украина и гостиница Либедь, Жилянский утрачивает своё скудное очарование, скучнеет, приобретает индустриальный вид. Вблизи вокзала становится и вовсе мерзкой, как любой привокзальный район. Но всё же остаётся чертовски интересный. Чего тут только нет? Одних заводов навалом: Ленинская кузница, Транссигнал, ТЭЦ-3 с градирней, похожей на египетскую пирамиду, швейная фабрика имени Горького, бывший артель глухонемых. Есть ещё кооператив железнодорожников в огромном хоздворе, которого среди бараков и мастерских с пилорамой запросто наберёшь кучу увлекательных штук: старые болты и шурупы, битые стёкла для оснащения поломанного калейдоскопа, толстенькие ровно спиленные деревянные шайбы, да и много чего ещё. Но всё это, конечно, тускнеет. перед притягательным зовом молокозавода. Вафельный цех молокозавода, расположенный в полуподвале, окнами выходил прямо на улицу. И если поддувал правильный ветерок, сытный, с фанильной отдушкой, запах вафель дурманил головы и гнал под окна цеха. Дети ложились на землю и... и всматривались в кафельную голубоватую глубину полуподвала часами готовы были наблюдать, как выпекаются вафли, в этом, как и в любом превращении, было что-то сказочное. Работницы в белых халатах и в марлевых челмах заливали шипящее тесто в печи, и накрывали большой плоской чугунной плитой. Своим весом та выдавливала струйки теста, которые выползали и немедленно превращались в золотые стручки. Вот эти до струйки стручки. Этот вафельный мусор женщины счищали и сгребали в большой совок из-под муки. Важно было не пропустить этот момент. Зойка начинала подвывать дурноватым нищенским голосом. «Тёточки, нам! Дай ты нам! Ис ты хочешь ему!» Она становилась перед окном на коленке и подставляла подол грязного платья, в который какая-нибудь сердобольная служительница вафельного зала сыпала пригоршни золотистой рассыпчатой маны. Ничего вкуснее этой божественной трухи, нюта, которую с детства отец из маршрута подчивали самым вкусненьким, не запомнит. И всю жизнь на десерт к чаю и кофе в самых дорогих ресторанах в любой стране будет спрашивать у официантов заговорщицким тоном: И две три вафли, пожалуйста. Как? У вас вафель нет. Но увлекательнее всего было наблюдать за выпеканием стаканчиков. Когда тесто выливали в формы и накрывали крышкой, два-три стаканчика обязательно получались нестандартными. Работницы сбрасывали их в коробку, и вот тут Зойка устраивала Настоящий спектакль! Она рыдала, конючила, икала, подвывала. Стыдно было на это смотреть. Но так хотелось погрызть стаканчик. Нюта с Аришей лежали тихо, благоговейно глядя на Зойкину истерику. Так северные племена, вероятно, с терпеливой опаской, наблюдают издалека за комлающим шаманом. Не выдержав надрывной сцены, одна из работниц обязательно подходила к окну и просовывала сквозь решётки не стандарт. Тогда Зойка первой хватала подояние цепкими лапками. Заработала. Белки, американские и канадские белки, безстыжие побирушки. Вот кто потом всегда напоминал ей маленькую Зойку. Однажды в университете Мидлбери в Вермонте, куда она приехала навестить Аришу, Анна подглядела на тропинке совершенно зверушичьего воплощения их былой подружки, рыжебелёсая белка. сидела на откинутой крышке мусорного контейнера и проворными ручками перебирала что-то, при этом воровато оглядываясь. Тётки ругали Зойку оторвой и цапугой, кричали: "А ну ты прорва, дай и девонкам". А однажды, когда Кристина с Нютой возвращались от панны Иванны, Это было уже после Христининой почти свадьбы с почти вдовцом, Зойкиным папаней, Василием Федоровичем, тем, что и вправду на месте не сидел, а тарахтел от Ташкента до Иркутска, и это отдельная история, и шли мимо окон вафельного цеха. Одна из работниц, курившая у окна, окликнула нюту. Девочка подошла поздороваться, а тётка насыпала ей целую гору из стаканчиков и вафельных обломков. Так что дня два Нюта чувствовала себя добытчицей, ревниво потивала домашних. Ма, ты почему вафли не пробуешь? В начале 70-х коммуналки стали расселять. и Зойкой с лежачей матерью и сёстрами первыми получили трёхкомнатную квартиру. Сначала не могли приноровиться к такому количеству комнат, долго жили все в одной. Кажется, в это же время Христина вдруг нанесла тот исторический единственный визит в семью своего почти вдовца Василия Фёдоровича. То ли совесть её мучила, то ли совесть её мучила, Что вряд ли, то ли решила глянуть, не пора ли оттяпать комнату в пользу своего почти вдовца, его лежачей жены, лежала по-прежнему. Христина присела к больной на койку, да и стал рассказывать, что теперь Вася значительно лучше и с питанием, и со здоровьем, а то ведь совсем бедняга доходил. смотрел, рассказывала потом Христина. Вона красно сделалася, як буряк. І мені парасти тутка тебе стыжа. Тут Христина вздохнула, розгладила обоими ладонями юбку на знатному животі і закінчила: "Ну шо ж, я молчиусы снесла. А Зойку голодное детство погнало в кулинарную технику. Через много лет, приехав навестить отца, Анна встретила Зойку в ресторане Киев. Вышная дама, вся увешанная, унизанная золотыми цацками, узнала Анну издалека и ринулась через весь зал, плакала, вытирала платочком перламутровые веки, приговаривала «Нютка, да ты ж совсем как раньше, ей же Богу!» Узнав, что Анна по-прежнему кувыркается на проволоке, только головой покачала. Минут через 15 на столик поставили огромный поднос от нашего шеф-повара. От кого? удивилась Анна. Так Зоя же Васильевна, обиделась официантка. Дома отец с Христиной выслушали Нютин восхищённый рассказ о царевне-лягушке. Отец заметил: "Да, «Стать шеф-поваром ресторана «Киев» — это тебе не Бертины пирожки воровать». Он уже тогда прибаливал, хотя обследоваться по-настоящему пока отказывался, возможно, догадываясь об истинных причинах утренней тошноты и вечерних болей. Христина же презрительно ухмыльнулась и сказала «Все». А ты что у неё главного не спросила? И даже теперь она срёть. Перед началом первого учебного года Нюта заболела корью. Да так тяжело, что отец, сам инфекционист, дважды привозил к дочери какую-то старую даму. Дама была светилом по детским болезням, профессором, но вела себя не как профессор. А как сердедобольная бабка называла папу толенькой, и казалось, больше жалела его и полумёртвую от тревоги ма, чем саму больную. Над огромным лбом Софьи Николаевны, будто жидкий волосиной покров кто-то сильно сдвинул, как косынку на затылок, весело пускала зайчики круглое зеркальце. Пунцовый от жара девочка пришла в восторг, облизнула потрескавшиеся губы и проговорила: "У тебя такое снаружи, а у меня внутри?" "Где?" удивилась Софья Николаевна, нюто пальцем ткнула себе в середину лба. "Вот здесь", сказала она приветливо. И у Маши всё оборвалось под сердцем. "Доченька", пробормотала она. Некрасиво показывать пальцем. Словом, когда девочка пошла на поправку, первая четверть уже набрала ходу, и ма склонялась к тому, чтобы еще год подержать ослабленную нюту дома. Христина тоже считала, что «Та я хвилькина храма-то от нас не сбежить!» Но отец оказался непреклонен. Женщине... Как-то странно сказал он: "Годы надо экономить". И мама повела Нюту в школу. Пришли они по договорённости с директрисой заранее, за час до начала уроков, явились в учительскую и очень робели обе. "Вер Петровна", сказала директриса худенькой угрюмой, неловкой женщине. Видно, в детстве перенесла полемиелит, сказала потом маршрута, ограниченное владение левой рукой. «Вот, Вера Петровна, это не Стиренко Аня. Я говорила вам, она проболела, надо как-то подтянуть». И Вера Петровна повела нюту в пустой класс. А в стревоженной маршруте... которая пыталась объяснить что-то об особом подходе к девочке. Понимаете, у неё трудности с чтением и письмом, потому что а главное, собиралась торчать первые дни в классе. Вера Петровна велела успокоиться и ждать в коридоре. Усадив Нюту за первую парту, учительница выдала ей карандаш, тетрадный листок, И стала быстро писать на доске округлые прописные буквы, приговаривая: "Ничего, что сначала не всё поймёшь, ты и перепиши, что видишь на доске. Потом будем разбираться". Нютта сидела напряжённо, переводя взгляд с доски на карандаш, с доски на линованный лист, Сердце звонко и чётко перебирало рёбрышки. Карандаш это тебе не вилка и не нож, то предметы обиходные, заканчиваются на самих себе, то послужат коротенькой задаче, а карандаш это из него протекает стихия новых слов, и каждое как пучка, что раскрывается, становится свечкой каштана, сливается в дивную пышную крону, как руку казнить, как умиловать. Они равны, но левая. В кончиках пальцев у неё бьются сердечные токи, торопятся капельки, торопятся. Ну, «Переписывай!» Вера Петровна села за стол против Нюты, достала из сумки пудреницу и начала прихорашиваться. Странная это была пудреница с двойным зеркалом. И с той, и с другой стороны отражательная. Ловила Нюте на лицо и руки, хотела что-то подсказать, направить. «Нет!» Не надо смотреть, сказала себе девочка. Там ведь всё по-другому. А мне надо сделать наоборот, наоборот. Решительно взяла карандаш и переписала на лист вереницу букв с доски. Да что? Левой пишешь? неприятно удивилась Вера Петровна, щёлкнув пудреницей. Ты левша? и заглянула в листок. Ньюта сразу поняла, что произошло ужасное, потому пунцовое облако гнева, что залило шею учительницы, и поползло вверх. И вскоре всё лицо её сделалось таким, будто кто его старательно отдубасил о парту. Ты нарочно? И отчеканила тихо и зло: Ещё раз такого понапишешь, отдам тебя в школу для дураков. Эти слова будто ударили девочку наотмашь, она даже откинулась всем телом к спинке парты, словно грешника подвели к яме, откуда вырываются клочья кровавого пара и доносится утробный вой погубленных душ, и заставили глянуть туда. цепка и больно держаз зади за шею. Всю ночь они с Машей учились переворачивать буквы. Перед глазами у Нюты висела школьная доска, тайная и полная противоположность зеркалу, его спокойной, прозрачной глубине, его распахнутой воле. Чернота наглухо запертой школьной доски излучала мертвящий ужас. Нюта не пускала Машу спать. Ма, просила, давай ещё раз. Ну, давай. У Маши слипались глаза. В музыкальной школе у неё завтра были намечены контрольные по романтикам сразу в двух группах. Тренировались они ручкой. ручкой, а не карандашом. Маша рассудила, что это перспективней, не век же первоклашкой будешь. И правой рукой, правой. Ты умеешь. Вот умница, и буквочки такие ровные. Ты только не тушуйся. И вздохнула: "Ну, довольно, доченька, спать пора. Третий час". "Нет, ма", умоляла Нюта. Ещё три буквы перевернём. Ручкой с тех пор и до конца школы она писала правильно. Если же в руки мел попадал или карандаш, её настигал паралич воли. И тогда косые, удивлённые, обворочно таинственные буквы улетали из-под руки справа налево. и осуществиться могли только в зеркале. «А к нам цирковой артист подселился!» — выпалила Ариша. Они толкались в буфете, в кучливой очереди за пирожками, что привозили к большой перемене горячими и в буфет заносили на огромных противнях выложенными румяными рядами. в четвёртом классе подружек развели по разным буквам. Нюта оказалась в А, Ариша в В. Кроме того, Ариша очень много занималась музыкой, зимой стала лауреатом детского республиканского конкурса Юные дарования и была загружена продвинутой программой. Анюта уже с полгода ходила в спортивный кружок при клубе Молокозавода Они очень друг без друга скучали И едва прозвенит звонок Спешили обняться Неважно где В буфете, в коридоре Или на школьном дворе Если погода хорошая Ариша иногда спрашивала Я сегодня Меньше косю, правда? Я красивая И Нюта с жаром подтверждала Ужасно Клоун настоящий прямо у панны Иваны живёт, спит на матрасике, а она его давнишняя знакомая. Его хотели в гостиницу, но он говорит: "Нет, у вас уютней, такой простой и смешной, смешной". Вот ещё и клоун. Жизнь такая интересная, не знаешь за что хвататься. У неё и так Недавно появилась тайна, лохматая, в толстых очках, со стёсанными и пораненными пальцами в заплатках пластырей с таинственным именем средневековых алхимиков Элиезр. Месяца два назад, после занятий акробатикой, Нюта бежала по коридору клуба-молокозавода, Сегодня папа возвращался из госпиталя раньше обычного и обещал пойти с Нютой в зоопарк. Все как безумные повалили туда глядеть на двух слонят Рави и Шаши. Их подарил Киевскому зоопарку Джа Хау Лар Лар Нер какой-то, в общем, индийский царь. Но Нюта с папой ходят ради обезьян. на которых никогда не надоедает смотреть. Главный у них сутулый, матерый бабуин все время поворачивает к публике красную жопу. Вообще-то слово это произносить нельзя. Надо говорить «попа». А «ма»-то вообще даже этого слова не знает и называет жопу мягким местом или еще противней – булочки. Но уж Ньюта с Христиной знают все точные слова. Когда Христина купает и намыливает Ньюту, кстати, пора её гнать к чёртовой бабушке из ванной. Приговаривает энергично: "А ну, дачка на хвелонь и жобкою пийську на драй мочалка, як следовает быть по гигиене". Так вот, бабуин смущает публику своей красной жопой но у Нюты с папой есть в зоопарке давняя привязанность юркая хитренькая обезьянка и грундя и варишка и они ходят её навещать в этой клетке года три назад папа на скорую руку объяснял дочери теорию дарвина Нюта слушала края муха, внимательно следя за вкрадчивыми передвижениями их обезьянки вокруг сурового бабуина, и знала, что как только он отвернется, малышка протянет к корзине с овощами совершенно человеческую смуглую сморщенную ручку и стащит морковь. «И вот так обезьяна превратилась в человека», — закончил папа. Дочь подняла на него глаза, спросила тихо и искренне. «А она не удивилась?» Пробегая по коридору клуба-молокозавода мимо доски объявлений, Нюта, как обычно, притормозила — Ей по-прежнему требовались дополнительные секунды, чтобы сделать над собой усилие перевернуть строку. И тут она застыла. В аккуратной красной рамке на тетрадном листке ее запретным правильным почерком, и вот она мгновенно промахнула взглядом, было написано. Занимательное зеркалье. И чуть ниже то же самое чёрным оборотням. Занимательное зеркалье. Приглашаем записаться в новый кружок, где вы сможете узнать всё о таинственных зеркалах, о телескопах, биноклях и других оптических чудесах. Запись в комнате номер 3 на втором этаже у Елизера. Она ахнула, не веря своим глазам, попятилась, повернулась, взлетела на второй этаж и там перед заветной комнатой чуть не протаранила головой чей-то мягкий живот. Перед ней стоял большой, толстый человек с таким плотным и сине-чёрным кустом на голове, что стричь этот куст Можно было только садовым секатором. За линзами очков плавали чёрные вишни на смешливых глазах. "Эй, всадник", сказал кустистый. "Ты куда мчишься?" В зеркалье и пригласительно распахнул дверь. "А я?" бурно дыша пролепетала девочка. "Я тоже могу". Вот метнулась к столу. Где лежали заранее выдранные листы из тетради, схватила карандаш и ручку и быстро Такориша играла обеими руками расходящуюся гамму, написала в разные стороны, по своему налево и обратням направо. Ревета стогны дни, порширокий. Ревета стогны дни, порширокий. Ёлки-палки, тихо и одобрительно проговорил он у неё за плечом. Ребёнок, ты гений? Я нестеренка, ответила она счастливо. Ньюта. Так выходит, это я тебя, Ньюта Нестеренка, ждал здесь 3 дня, как дурак. Уже через неделю пальцы у неё были также заклеены кусочками пластыря, потому что они учились шлифовать бронзовую пластину, изготавливая из неё зеркало по методу древних египтян. Круглая пластина та, что по замыслу должна была изображать солнечный диск, отлично получилась из крышки монгольской маршутиной шкатулки. Нюта стянула эту крышку из родительской спальни спокойно и увлеченно. В кружок с зазывным объявлением прозеркалья никто, кроме нее, не записался, и дирекция клуба его расформировала. Пришлось им встречаться каждый раз, где придётся. Иезар закончил с отличием в Фистех университета, но имел инвалидность по какой-то странной болезни, которую сам называл скукой. Вдруг навалится ангел, мойнюта, шершавая сука скука. Вот таблетками её и гоню. И работал в зеркальном цехе при мебельной фабрике имени Боженко. Как сам говорил, усмехаясь, на облегчении головы. После школы Нюта иногда приходила посидеть у него в подсобке, во все глаза наблюдая, как его пухлые, но точные руки наносят амальгаму на стекло, режут по формату, готовят подкладки на спину, чтобы зеркало не билось. Обычное плоское зеркало, ангел мой Ньюкта, говорил Иесор, отражает всё как есть: что с левой стороны, что с правой, что внизу, что вверху, всё остальное дело интерпретации увиденного. И происходит оно в наших мозгах, которые довольно хитро устроены. Ты видишь своё отражение и мысленно сравниваешь его с собой, перешедшей туда за зеркало. А разве можно, затаив дыхание, спрашивала она? Можно без спросу? Не знаю, а каком-то спросе, но некоторые вполне серьёзные учёные считают, что существуют зеркальные вселенные. рассказать? Да, выдыхала она. Ну, слушай. А когда надоезд мигни, пойдём мороженое хавать. Жил, понимаешь, такой учёный Эверетт, который допёр, что существует множество вселенных, параллельных нашей, правда, с несколькими иными физическими параметрами. Погоди-ка. Ты знаешь, что такое нейтрино? А. Вот откуда начинать надо. Ну, смотри. Нейтрино это одна из элементарных частиц, из которых состоит материя. Так. Физики обнаружили, что при определённых превращениях пространства в вращении, например, свойства у частиц не меняются, кроме нейтрино. Только у нейтрино Эти свойства меняются при зеркальном отражении. Вот тебе и опа! Как же теперь восстановить полную симметрию теории частиц? Как? Зачарованно следя за движением его толстых пальцев, неопределенно ощупывающих воздух, повторяла девочка. А пальцы округляли в воздухе некую фигуру, восстанавливая тело. симметрию теории частиц. Надо допустить, что у каждого нейтрино есть зеркальный двойник. Я, скажем, нейтрино, а ты, мое зеркальное нейтрино. Нюта принималась хохотать, представляя, как в зеркале вместо толстяка и лезера отражается она, Нюта, как они строят друг другу симметричные рожи. Но такая умора! А отсюда, вкратчиво продолжал он, дождавшись, когда она умолкнет, отсюда уже маленький шажок до предположения, что такие зеркальные двойники существуют и у остальных частиц. И тогда... Что тогда? Что, ангел мой Ньюта, вообще состоит из частиц? Материя, торопливо подпрыгивая, сообщала ангел Ньюта, даже и сама не понимая, откуда в разговоре с Илеезером выскакивает нужное слово, лишь мысль её, как кнатоход, ходит по невидимо протянутому канату, шла на ощупь меж зеркалами, что выставлены где-то в залобном пространстве её головы и зеркалами под чёрным колючим кустом головы этого смешного толстяка. Правильно? И это значит, из зеркальных частиц образуется зеркальная материя. Точно. А теперь хавыть мороженое И они шли в садик напротив где на скамейках сидели над своими потёртыми шахматными досками пенсионеры играющие на интерес Себе или Эзер всегда покупал две порции пломбира жадно и быстро съедал откусывая большими кусками словно за ним гнались И уморительно слизовые пломбирные усы на толстых губах говорил как-то странно торжествующе: "Пока он не смотрит, будем жрать". Ньюта сначала оглядывалась, думая, что Ильезар встретил какого-то неприятного знакомого, от которого надо прятаться. Но однажды Просто увидела за его спиной прозрачного, другого, елезеро, совершенно белого, словно тот обожрался мороженым так, что изморозь покрыла волосы, брови, ресницы, она вздрогнула, моргнула и сказала: "Ты всё же не того, не очень-то налегай". Тебе сладкого-то нельзя. Теперь вечерами она долго не могла уснуть, подробно обдумывая всё, что они с Лезером обсуждали днём. Наконец веки слипались, и зеркала опаласкивали сонной рябью, легко колышась, как ряска в пруду. Тогда, казалось, ещё миг другой, и зеркаль я растворит наконец свою тонкую, твёрдую плёнку на входе в другую, обещенную Ильезаром, параллельную, правильную зеркальную вселенную, и примет её в свою скорее водную, чем воздушную природу наслаждаться, у пруда скользить, рассекая прозрачную массу, и там, где существует правильная жизнь, где правильно движутся люди, там она обязательно встретит настоящую, правильную маму. Почему-то она знала, что он в её жизни главный. Главный учитель. Вообще, главный человек. Она верила каждому его слову, настраивала зеркала, жадно улавливая всё, о чём он рассказывал и чему учил. И учил он, знала она, главному, потому что там Далеко впереди в ее жизни сотни, тысячи зеркал необычных свойств и конструкций отражали небо и землю, коридоры и залы в самых разных странах и городах. И еще он так же спокойно, как Ферравильно, воспринял умение девочки видеть. хотя сам, к сожалению, и это её удивило, потрясло, ничего такого делать не мог. Очевидно, все его зеркала, все его многочисленные зеркала находились не внутри, а снаружи. И никогда ничего он не спрашивал у неё, ни о чём не допытывался, не напрягал ничем. единственный только раз когда его насильно увозили навсегда далеко далеко меня увозят в зеркалье он спросил её толстыми дрожащими губами нюта мой ангел мы ещё увидимся и она глядя ему в глаза твёрдо ответила да Она уже знала, что бронзы и серебро хорошо отражают и не заволакиваются окисными плёнками, что вредную ртутно-оловянную амальгаму в прошлом веке заменили серебрением, потому что это менее вредно. Многое знала из истории зеркал, или, как говорил Иезер, лико отображения. На переменках, с разбегу врезаясь в Аришу, она возбуждённо пересказывала ей про китайских воинов, бравших в сражения зеркальные амулеты, и о китайских новобрачных, которые в день свадьбы держат зеркальца на сердце, и о буддийских храмах, где палыние с помощью зеркала освещают воду, а вскоре Ани с Илезером собирались попробовать венецианский метод дутья. Его сосед Георгий работал на стекольном заводе на Сталинке, рядом с пивзаводом. Хмурый, немногословный человек, этот Георгий однажды устроил им целую экскурсию по стекольному цеху и показывая дивные чудеса, отрывисто говорил что-то вроде ванны расплава, загрузчик шихты, канал питателя. Этот человек смешно чихал, приподнимал, согнув колено, расставлял локти, наставлял уши, как сторожкий конь, и, издав короткое ржание, руками словно переламывал о колено небольшой суп. Потом Илья с Георгием купили пиво в Ларке пивзавода и сидели в скверике на скамейке. Надо полагать, Машута сошла бы с ума, увидев дочь в обществе двух странных типов с пивными кружками в руках. А тавсюду летел невесомый топалинный пух. забивался в пуховые кучи, валялся полз по земле, трое мальчишек неподалёку поджигали эти серебристые облачка. Пых! И призрачное сияние гасло. А впереди Впереди их ожидало море зеркал, плоских, вогнутых, выпуклых, со сферической или цилиндрической поверхностью, которые использовать можно в иллюзионах, на маяках, в прожекторах и приборах, даже в астрономических приборах, даже в спектральных А самые самые древние стеклянные зеркала, рассказывала она о Рише на Переменках, ещё раньше, чем в Риме изготавливали в Сидоне. Это такой древнющий город финикийский на берегу Средиземного моря с огромной гаванью, туда причаливали корабли, И моряки со всех стран увозили оттуда стеклянные зеркала, потому что они давали самые-самые чистые отражения. "Чистые?" морщила лоб Риша. "Ну да. Значит, лик отражался чётко, без ореола мутных линий. Ты смотрелась и видела: "Да, это я". Лет через 25 Сидя на выступе ракушечного мыса в Ховдоре, древней гавани финикийского города Дор, неподалеку от Хайфы, Анна вспоминала долгие бдения в подсобке у Элиезера, его черный кожаный фартук, потертый на животе, то, как он вставлял мягкий знак в слова «пять» и «объязан» и неутомимую, неутолимую целью, неумолимую жажду к непрерывному постижению, которую привил ей этот болезненный толстяк, жёстким кустом колючей изгородь на голове. Роскошная ребристая пальма на берегу легонько ворчала под морским бризом. В траве под пальмой лежала россыпь бордовых, замшевыми сподом фиников поклёванных птицами вот и финикийцы давным-давно сгинули думала анна а финики всё падают в траву так же исправно как и тысячи лет назад насыщая птиц муравьёв жуков и заодно уж и человек оказалось что ильезар жил вдвоём с братом причём братом необыкновенным. Нюта сразу мысленно окрестила его оборотнем. Впервые девятым трамваем от улицы Халтурина они ехали на Подол, в гости к Лезору. Трамвай, киевский тупиковый тяни-толкай, с двумя одинаковыми мордами, смотрящими в разные стороны, повизгивал на крутом подъёме Владимирской. Илеяр сказал ей, смешно почёсывая толстыми пальцами в колючий изгородь на голове: "Ты только не удивляйся, у меня брат-близнец, но абсолютно оригинальный. Такое моё отражение в реальном зеркале. Я когда-нибудь изобрету и с мостачью Такое зеркало, в него смотрится брюнет, а отражается блондин. И когда мягко постучав мягкими костяшками пальцев, Илья заотворил дверь, они жили в коммуналке, в двухэтажном кривоватом доме на улице Героев Триполья, в комнате, оставшейся от бабы Лизы, и проговорил: "А это мой брат Абрам, привет, Бума". из-за стола поднялся. Ньута онемела и так и стояла, не отвечая на приветствие. Это был негатив Илезера. Всё, что у того было чёрным, у этого было белым: волосы, брови, ресницы. Позже Илезер укоризненно сказал ей: "А ты могла бы и повежливее себя вести". И был совершенно прав. А то, что она остолбенела, невозможно объяснить, почему она так испугалась. Ничего никогда не боялась. Такие страшные инвалиды попадались на улицах и в парках. Получеловеки, искалеченные войной и болезнями. Нищие, вонючие, пьяные старики и старухи. Поберушки, низота, рвань, никогда не боялась, не пресгавала, руки подавала, помогала в забраться на трамвайную ступеньку, сесть на скамью, а тут по-настоящему испугалась аккуратного, холодноватого человека в выглаженной рубашке, в мягкой домашней куртке. который сразу и чай приготовил и вазочку с печеньем предвинул. Правда, Бумма, несмотря на уютное домашнее имя, явно был хозяином положения. Минут через 40 стал убирать чашки, спокойный и твёрдо проговорив: "Ну, а сейчас всем пора расходиться". Хотя понятно было, что расходится над одной только нитью. Элик, мне кажется, ты утомился. Тебе пора отдохнуть. Ладонью остановил Ильезера, вскочившего проводить Нюту, и усмехнувшись, добавил нечто странное: не надейся, не отвалится. и Нюта, как миленькая, стала расходиться. То есть под жалобным взглядом Элиезера вышла из комнаты, поблуждала в темноте длинного многоколенного коридора и, свалив чьи-то лыжи в углу, нащупала замок на двери и выскочила на волю. Затем долго ждала в сумерках девятого трамвая. Долго, очень долго — показалось ей добиралась домой и полночи ворочилась в постели, не в силах заснуть. Едва закрывала глаза, перед ней всплывал блёсый оборотень, негатив или озеро, строго пальцем грозил, заслоняя от неё настоящего брата. "Всем, говорил, всем пора навсегда расходиться". Отец был озадачен столь бурным увлечением Нюты зеркалами, считал Элизера сильно тронутым бездельником и не одобрял этой непонятной дружбы с таким, как он говорил, возрастным отрывом. Зато Феравельна, задумчиво и одобрительно объявила, что имя это библейское и переводится так «бог», помышь. Ариша фыркнула: "Ничего себе помощь. Что касается маршруты, она вообще жутко нервничала. Слышать ничего не хотела ни о каких зеркалах. Это же уму непостижимо, что за дикие увлечения у девочки. Однажды устроила настоящий скандал из-за двойки по сочинению и кричала надрывно: Высоким голосом, совсем не по-машутиному, «Я тебе покажу зеркала! Я из тебя выбью эту чушь!» Хотя непонятно было, как и чем именно кроткая маршута собирается эту чушь из дочери выбивать. Но Нюта к тому времени уже научилась уплывать, как рыбка, При малейшем напряжении просто ускользала из дому, бесшумно прикрывая за собой дверь. Выскочишь вслед за ней в прихожую, а там в зеркале только шапочка буратиноя полосатая хвостом вильнёт, словно девочка шагнула в зеленоватый овал и провалилась в зеркалье. Пропадала по много часов, неизвестно где. На все вопросы молчала. Молчала не из-за прямства или злости, а так, как молчит глубокая вода в пасмурный день. Маша в такие дни металась по улицам, оббегала окрестные дворы, в крайнем случае торчала у окна кухни, чуть не колотясь лбом о стекло. Наконец-то В разведку к мебельной фабрике имени Баженко была послана Христина, которая в то время являлась к ним лишь два раза в неделю, изображая из себя шибко занятую матерь семейства. Хотя какое там семейство? Почти муж, почти вдовец Василий Фёдорович, Почти не бывал дома, недели метарохтел, то в Иркутск, то в Ташкент, то в Ереван, а вернувшись, запивал до потери восприятия. Так что в известном мире Кристина и тогда бывала свободна. Хорошо Маркова к тому времени благополучно загнулась и не видала, что вытворяет в её комнате пьяный Вася. как он пропевает трофейный столовый сервиз, привезённый ещё её покойным мужем из города Лейпцига, и хрустальную югославскую вазу, добытую в страшной очереди с перекличками и знатным мордобоем. Из разведки Кристина вернулась небрежно спокойная. Ну, ответила вопросом на немой вопрос в машутиных глазах. Толстый такой еврей, придурошный на всю голову, но человек приличный, детёне обиды. Потом не поняла я, что за шухер. То же ж наука, не? А ну как в жизни сгодится? И Маша сникла. Не могла она ничего никому объяснить. Дочь уходила от неё уплывала отплывала всё дальше всё больше и всё страшнее принадлежа неотвратимому один с повидлом выкрикнула Ариша поднимаясь на цыпочки и один с рисом Нёта купила тоже и того, и другого, и откусывая на ходу, они стали подниматься по лестнице на второй этаж. Звонок уже прозвенел. "Приходи сегодня после уроков", сказала Ариша. "Но до 5, а то у клоуна вечером представление. Он такие рожи уморительные строит, помрёшь со смеху". "Нет. Клоун не строил уморительных рож". Он был очень грустным, вернее, с вечным задумчивым удивлением на лице. Даже когда выйдя на кухню с чайником, он случайно столкнулся с Нютой и облил её водой, и оба застыли друг перед другом. На его лице с высоко поднятыми бровями было только удивление. "Армянка?" спросил он. "Почему?" — смутилась девочка. — На всякий случай спрашиваю всех, — пояснил он. — Фамилия клоуна была Янгибаров. Тонкий, сутулый, как прутик гнутый. Руки висят нелепо, словно плети. Мрачная жена майора Любовь Казимировна звала его Червяк. Вон, — говорила, — Червяк вышел. Она не любила чужих гостей. К ней и самой... Никто никогда не приезжал. Но эта неловкость и нелепость, Нюта сразу поняла, оказались обманкой. У клоуна были накаченные и невероятно сильные руки. Он, когда уже разговорились и познакомились как следует, вдруг метнулся в сторону, подхватил одной рукой Аришу за пояс, перевернул, подкинул довольно высоко, а на твердке. Так, вежжала дурочка и поймал прямо под мышкой, как брёвнышко. Эх, жаль, что Клон не Нюту так подхватил. Она ведь легче и ловче Ариши. Её на акробатике всегда хвалит тренер. Говорит, что она просто рождена для брусьев и для перекладины и для каната. И хотя всё её тело яростно запрасило резких прыжков и переворотов, и сальто, и шпагата, ах, как бы она сейчас взвилась под потолок в этой обоюдной игре их тел, мне-то опостеснялось прямо здесь на кухне крутить своё коронное колесо. Она была в школьном коричневом платье с поддётами внизу, Вот Кристина проклятая ритузами. Какое уж тут колесо. Только опозоришься. А когда они уже отсмеялись и подружились по-настоящему, клоун вдруг стал раскланиваться, с каждой прощаясь подозрительно жалостно, долго тряс руку то Арише, то Нюте, словно уезжал сию минуту насовсем. Они даже переглянулись. искрылся в комнате панны Иванны. И вдруг, через 2-3 мгновения, опля, дверь распахнулась, и оттуда марширующим шагом вышел, ой, это он маршировал руками, а будто ми в старые сапоги, которые панна Иванна хранила в своём шифоньере, и каждый весной начищал лагуталином, словно готовилась в них выйти на спектакль в театр мускомедии. Он шёл на руках, обутых в эти смешные шнурованные сапоги, а поднятые ноги изображали пылкую жестикуляцию, словно пара самых гибких рук. Он то заламывал их в отчаянии, то рукоплескал, кто пытался оттереть босой ступнёй слезу. Сапоги же в это время притоптывали, отбивали чечётку и выделывали танцевальные па. Это была, как обычно говорила панна Ивановна, неподражаемая реприза. Но, между прочим, в самый разгар представления старуха вернулась из магазина И не обращая внимания на восторг девочек и азарт клоуна, строго проговорила: "Лёня, оставьте сапоги. Это память о моём покойном друге". И клоун мгновенно перевернулся на ноги, с тем же удивлением в высоких бровях, расставил руки в стороны у Каризина, покачивая сапогами. Ай-ай-ай. Тем же вечером с запиской от дяди Лёни Ариша с Нютой протирались в толпе к дверям цирка. Две бабки билетёрши стояли по обе стороны раскрытой половины двери, так что миновать их многорукий цепкий заслон было совершенно невозможно. Та ще чего! завопила бабка на предъявленную Аришей записку. Да залепетала что-то про дядю Лёню, который у них живёт, и он лично пригласил. Да, да вы сами почитайте. А толпа сзади напирала, ругалась. Какой-то шалавый заяц, нагнувшись, пронернул у грём сбоку. Бабки расферепели, заругались, одна крикнула другой: "От чертяка вину самого городу пысульки раздаёт". И просто отпихнула Аришу. А толпа сразу проживала девочек и снесла со ступеней на улицу. Ариша стояла и плакала сильно кося. К тому же она потеряла варежку, совсем новую. Нют уже вдруг охватила ярость. Собственное тело ей казалось сильным и плоским, как лезвие луча. Возникла странная уверенность, что сейчас она прошьет насквозь толпу, легко минует ненавистных бабок и окажется внутри, в вестибюле цирка. «Стой здесь», — сказала она, не глядя на Аришу. «Я сейчас». Отошла шагов на десять, но вдруг вернулась, торопливо на ходу вынимая из ушей аметистовые сережки, папин подарок. на девятый день рождения. Подержи. Это мешает, сказала, глядя мимо Ариши изнутри себя. И пошла ровной, расслабленной походкой, словно давая кому-то невидимому тянуть себя за ниточку, втёрлась между мужчиной в сером плаще и двумя подростками. и на глазах у потрясённой Ариши мелькнула уже позади старух. Не проскользнула, не протырилась, не прошмыгнула, прошла спокойно и даже не заинтересована, как бы отрешённо. Объяснить себе это разумно Ариша никак не могла. стояла, зажав в кулаке ниутиные аметистовые серьги, чем-то перед хозяйкой привинившись, и неотрывно смотрела на двери, что заглатывали и заглатывали новые порции зрителей. Анюта в вестибюле цирка привалилась спиной к колонне, чтобы устоять на ослабелых ногах, взмокшая, хоть отжимай Она тоже не могла бы сказать, как это сейчас получилось и почему старухи, глядя на неё, её не задержали. Правда, она приказала себе стать изнутри прозрачной, то есть не отводя глаз, смотрела пристально в собственные зеркала, и ощутив в ушах покалывание, поняла, что надо Серёжке снять. Теперь она тряслась от мысли, что её могут забрать в милицию. Дали третий звонок, публика повалила в зал. Слышно было, как музыканты настраивают инструменты, бегают дети в проходах, скрипят и хлопают откидные сиденья. Слабыми громовыми раскатами издале даносился рёв зверей. Невнятный гам и гомон клубился над красным полем манежа, как шум прибоя. Сейчас Нюта знала, верхний свет начнёт уставать, замирать и тает. Наступит микс пёртого дыхания, И вдруг грохнет оркестр, трам, тарарам, пум-пумам. Прожектора ударят в глубокий древний ров между трибун, из которого двумя цепочками выбегут полураздетые, как гладиаторы-артисты, сверкая, словно ёлочные игрушки. Они закольцуют манеж, поднимут голые руки, приветствуя публику. Прокатится ветром шум аплодисментов, начнётся ослепительный парад. С дурацкими, правда, стихами, спасибо партии любимой и всякой такой ерундой, но кто в них вслушивается? И дядя Лёня выйдет. Грустный клоун в тельняшке. Цирк тоже был главным. Не потому, что с отцом они частенько ходили на одни и те же представления, знали программы и имена артистов чуть не наизусть, благо тут всё под боком, нет. Не поэтому. Глядя на воздушных гимнастов, на балансирующих веерами канатоходцев, она сама шагать по канату, оплетая его ступнями чутко, ровно держа спину. Цирк и она давно это знала, был её местом. Сейчас её мучительно тянуло войти в зал, тихонько прислониться к стенке прохода, стоять и вдыхать особенный Сложно составной, прогретый воздух представления. Но снаружи ее ждала озябшая Ариша. И даже не заглядывая в зал, Нюта побрела к выходу. Бабки, прислонившись к осякам, стояли на стреме в ожидании запоздалых зрителей и о чем-то мирно беседовали. «Куды?» — окликнула одна из них девочку в спину. «Шо тоби повылазила? Да и вы назад не пустымо!» Нюта обернулась и за Аришу протянула звучным христининым запевом. «Тетки, дуры вы треклятые!»